Лет так 25 назад был детский журнал Мурзилка. Многие его помнят. Может, кому-то и не выписывали родители. В том журнале были загадки. Некоторые я помню с самого детства, остались не в памяти, наверное, до смертной доски будут у меня в голове эти загадки. Я уже в так в возрасте так 14, там 15 лет понял в двойной смысл этих загадок. Но это неважно. Хочу зачитать вам сейчас несколько загадок, которые в то время были абсолютно нормальными, а на сегодняшний день звучат как минимум двусмысленно. Ну так вот. Загадка номер 1. Чтобы спереди погладить, нужно сзади полеззать. Почтовая марка. Вторая. Кругом волоса, посредине колбаса. Кукуруза. Третья загадка. Сверху чёрно, внутри красно, как засунешь, так прекрасно. Да, ребята, это галоши. Волос на волос, тело на тело, и начинается тёмное дело. Это веки. То холодный, то горячий, то висячий, то стоячий душ. Туда-сюда обратно, тебе и мне неприятно. Качели. Что ты смотришь на меня? Раздевайся, я твоя. Это кровать. Волосатая головка за щеку заходит ловко. Это зубная щётка, ребята, зубная щётка. Мы, ребята, удалые, лазим в щели полывые. А это веник лежит на спине, никому не нужна. Приклони к стене, пригодится она лестница. В тёмной комнате на белой простыне 2 часа удовольствия. Кино. Ты помни его немножко, станет твёрдым, как картошка. А это снежок. Возьму его в руки, сожму его крепко. Он станет упругим и твёрдым, как репка. Опять-таки снежок. Красная головка в дырку лезет ловко. Это дятьел у нас. Маленькая, чёрная, сморщенная, есть у каждой женщины. Обратите внимание, что эта загадка была адресована детям. Ответ на эту загадку – изюминка. У каждой женщины есть своя маленькая, черная и сморщенная изюминка. Если б не бабушкины лохматушки, мерзли бы дедушкины колотушки. Это у нас варежки. И последняя, которую я нашел и которую я помню. Ну, я вернее не помню, но которую я нашел из мрузилки. Ни хрен не морковка, красная головка. Это у нас пионер в пилотке. Вот такие загадки загадывали нам 25 лет назад.